Владимир Марков-Бабкин. Империя. Терра-единство. Посвящается моей семье. Отдельное спасибо Виталию Сергееву. Часть первая. 1936. Военная осень. Глава первая. По ком не звонит колокол? Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 25. Империя единства. Рамея, Константинополь, у собора Святой Софии. Площадь торжества православия. 22 августа 1936 года. 19 19-я годовщина завоевания Ромеи. Торжественный парад и смотр войск. Я, Маша и Саша стоим на трибуне. Звучит так знакомая по моему прошлому будущему мелодия гимна на музыку Александрова. Слова, правда, другие в этом времени. Священный союз России и Ромеи. Величие и слава на все времена. Единство народов, единство империй. Один император, единая страна. Я держал ладонью, обрезав урашки, отдавая честь гимну империи и официальным знаменам. Багряный стяг единства со звездой Богородицы, алый флаг России, знамя служения, багряный флаг Восточной Римской империи Ромеи, черно-желто-белое полотнище династии и дома, бело сине красный торговый флаг процветания и, конечно же, символ труда на благо отчизны – красный стяг с серпом, молотом и звездой над ними.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 Константинополь, Иерусалим, Средиземное море, Персидский залив и Индийский океан. Сейчас они для нас вовсе не являются метафорой в плане омыть сапоги. Нет, мы давно уже на этих берегах. Прочно. А омыли мы здесь свои сапоги? Давно. В 1917 году. 22 августа 1936 года. Место неизвестно. Получены последние уточненные данные от наших агентов. Император Михаил будет в своей башне в Константинополе с утра 2 сентября. Данные проверены по нескольким каналам. Наши силы готовы к операции. Что ж, начинаем. Откладывать выступление дальше решительно невозможно. Время нанести удар. Сверим часы. Из редакционной статьи информационного агентства Proper News. 24 августа 1936 года. В череде ужасов и кровавых событий войны между Британией, Канадой и Австралией с одной стороны и Германией, Голландией, и Испанией с другой, можно сказать, почти незамеченным остался для мирового общественного мнения четвертый раздел Польши. Гордое независимое королевство было разорвано хищниками соседями Германии и России. А США, как гарант независимости этого королевства, остались безучастными к страданиям тех, кого призваны были защищать. Миллионы бедных поляков стали либо беженцами, либо жертвами этой несправедливой империалистической войны. Проводимая Берлином и Царьградом политика пацификации на оккупированных польских территориях лишь набирает свои кровавые обороты. И назначение генерала Бахтина наместником императора в новом Привислинском крае а тайного советника Зусмановича главой гражданской администрации края свидетельствует лишь о том, что жестокая репрессивная машина будет и впредь работать с беспощадной жестокостью и эффективностью. Напомним, что генерал Бахтин командовал операцией по первичной пацификации Польши, координируя действия российской внутренней стражи, отдельного корпуса жандармов, военной контрразведки СМЕРШ и приданных частей регулярной армии. Господин Жизусманович отличился в качестве гражданского губернатора Львовской губернии, не допустив парализации сообщений и снабжения русских войск, наступавших в Польше, от действий галицких партизан. Судя по повышению по службе, в Царьграде остались довольны их работой. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Башня Мудрости, 54 этаж, Малый зал. 26 августа 1936 года. Его императорское всесвятейшество и величие государь и император Август Михаил Александрович. Как всегда в голосе церемонии бесконечно много пафоса. Служба у него такая, тут уж ничего не поделать. Встают все, в том числе императрица Единства Мария Викторовна и Кесарь Единства Александр Михайлович и прочее, прочее, прочее, привычное, честь в служении, коллективное, на благо отчизны. занимая свое место во главе стола. Как же я за два десятка лет задолбался от этого всего пафосного официоза, кто бы знал. Вот, пожалуй, только жена знает, и сын-наследник догадывается, их тоже задолбывают. Но монархии это традиции, Нравится нам это или нет, ничего тут не попишешь. Даже в моем третьем тысячелетии монархов и августейшие семьи задалбывали протоколом, даже президентов задалбывали, что уж говорить о нас, скромных царях 1936 года от Рождества Христова. Представить даже страшно, с каким пафосным опломбом будут провозглашать явление правителей терры единства в нашем грядущем. Подумаешь об этом и тоскливо вздрогнешь в предвкушении всего. Прошу присаживаться. Тяжело задвигались дубовые стулья. «Имперский стиль. Хрен такой стул поднимешь, и тем более хрен там ударишь таким стулом императора по его обожаемой августейшей голове. Тут все продумано до мелочей. Паранойк ли я? Да, всегда. Потому и жив пока. Даже как ты уже перестал считать случаи, когда нас пытались убить. Всех вместе и каждого из нас по отдельности. «Хорошо быть императором». Балы, кутежи и развлечения. Вот и сейчас как раз одно из них. Совещание. Одно из многих. Даже одно из многих за сегодняшний день. В этот раз военный кабинет. Все идет своим чередом. Начальник генерального штаба генерал-барон Шапшник докладывает ситуацию на фронтах. Конечно, главным театром военных действий была и остается Великобритания. Государь. По нашим данным, Рейху удалось сконцентрировать в Британии группировку в полтора миллиона человек, 1300 танков, включая 600 наших Т-50-37, около 4000 бронемашин, 7,5 грузовых автомобилей, полмиллиона лошадей и достаточное количество огневых и материальных припасов. Переброска сил через Северное море продолжается, но явно подготовка к генеральному наступлению уже практически завершена, А миллион солдат и две с половиной тысячи танков, которые все еще остаются на европейском берегу, наверняка будут переброшены на тот участок, где немцам удастся прорвать оборону англичан, дабы ввести в сражение свежие силы в развитии стратегического успеха. Исходя из данных разведки, немцы и их союзники концентрируют силы для решающего удара, который произойдет в самые ближайшие дни. У них практически все готово, войска уже выходят на исходные позиции. Смотрю на начальника главного разведывательного управления генштаба адмирала князя Горчакова. Тот поднимается с места и кивает. «Точно так, государь. Мы ожидаем германский удар в ближайшие 10 дней. Предварительно основной удар можно ждать по линии лиц, Манчестер, Ливерпуль с целью расчленить британскую группировку, отрезать сообщение с портами Шотландии, а также захватить сам Ливерпуль, основной порт, через который поступает помощь из США». Что ж, это логично. Американцы пока не рисковали заходить с военными грузами непосредственно в порты Великобритании, опасаясь действий германских подлодок, которые взяли моду топить все, что приближается непосредственно к британскому побережью, уже мало обращая внимания на то, что на судне были, к примеру, чисто гражданские грузы. Поэтому основные поставки из Америки поступали в Ирландию, из западных портов, в которые они свозились по суше в тот же Дублин, который стал в этой войне основным перевалочным пунктом военной и прочей помощи для Англии. И пусть ирландцы ненавидели англичан, но это же бизнес, тут ничего личного нет. Даже американские ирландцы и немцы вполне благосклонно относились к такому бизнесу. Что же говорить о тех, кто в Ирландии непосредственно зарабатывал барыши на войне и торговле? Собственно, наличных сил, частично пережившую две атомные бомбардировки, Беспощадную бомбежку с капа -Флоу и сражения в Северном море Гранд-Флита хватало сейчас только на более-менее надежное прикрытие западных портов Шотландии и непосредственно линии Дублин-Ливерпуль. Ни о каком терроре на линиях снабжения из Европы германо-испано-голландской группировки в Англии речь уже не шла. Да, британские подлодки или те же самолеты-торпедоносцы топили отдельные транспорты, Но они не могли решительно воспрепятствовать продолжающейся вот уже два месяца переброске в Британию войск, техники и прочих грузов оккупантов. Авиация. Главком императорских ВВС генерал-граф Горшков встал со стула. «Ваше Всевеличие, дополнительные подразделения добровольцев из числа немецкоговорящих пилотов наших воздушных сил уже прибыли в места временной дислокации». Также в занятой немцами части Великобритании на аэродромах развернута испанская голубая авиадивизия в составе двух истребительных и одного бомбардировочного полка. Они уже принимают участие в боях местного значения и задействованы в прикрытии конвоев из Германии и Голландии от атак английских торпедоносцев. Что ж, англичане вступили не только море, но и небо, и пока никак не могли восстановить равновесие. Не то чтобы немцы творили в небе Британии, что хотели, но их преимущество было неоспоримым. Тем более, что после успешного завершения операции «Морской конек» англичане еще долго не смогут прийти в себя, а очередь добровольцев из США резко уменьшилась. Да уж, проведенная новым командующим Люфтваффе бароном фон Рихтгофеном и начальником Абвера адмиралом Канарисом операция была блестяще. Не считаясь с потерями, Немцам удалось потопить британский лайнер «Эдинбург», на борту которого находились сотни добровольцев из США и Канады, пилотов, штурманов, техников, прочих аэродромных служащих. И множество самолетов в ящиках. И пусть это не сломило королевский ВВС Великобритании, но ущерб был огромным и очень чувствительным. И очень не вовремя полученным. Что касается наших добровольцев, то тут все было понятно и довольно прозаично. Во-первых, люфтвафы тупо не хватало пилотов на поставляемые нами самолеты. Во-вторых, мы продолжали практику обучения своих войск на полях разных войн, в которых мы пока или официально не принимали участие, или принимали в ограниченном формате. Но через ту же Испанию и Римскую Африку прошло очень много наших солдат и офицеров, Каждый из которых пребывал по ротации вместо своих коллег и получал свой трехмесячный боевой опыт. Только в Испанской гражданской войне за три года от нас поучаствовало более полумиллиона человек. Но одно дело ограниченная война в Испании, тем более какая-то там Африка, а совершенно другая война против Великобритании. И война совершенно другая, и противник куда более серьезный, так что для нас этот опыт был, если не бесценным, то очень значимым. Глобальная война ведь только-только начиналась. Хотели ли мы быстрого поражения Британии? Нет, не особо. Каждый день такой европейской войны не только разрушал Англию, но и наносил колоссальный ущерб самой Германии, которая, в отличие от времен Великой войны, в этот раз вкушала сполна и массовые бомбежки, и разрушения в промышленности, и полное расстройство транспорта, и гибель большого числа гражданского населения. А вот когда Британия падет, тогда немцы смогут перевести дух и заняться восстановлением разрушенного. Ведь по факту основные театры военных действий покинут Старый Свет, перенесясь основной своей огненной волной в океаны, в Африку, в Азию и Америку. В любом случае, это уже будет совсем другая война. В общем, немцы ставили на карту все, и для них скорейший разгром Великобритании был вопросом практически жизни и смерти. Мы же, с одной стороны, помогали Германии высадиться и удержаться на английской территории, но с другой были склонны затягивать эту битву. Но не мы одни играемся в эти игрушки, и тут нужно учитывать множество факторов. Я вообще был бы категорически за затягивание сражений в Британии на пару-тройку лет, но времени реальные у нас и у немцев от силы два месяца, на все про все. А потом выборы в Америке, и Рузвельт бросит США в войну на стороне Великобритании со всеми вытекающими последствиями для Германии с ее союзниками и для нас тоже. Тем более, что американские армии и флот готовились к этому полным ходом, а принятый закон о ленд-лизе в поддержку свободы потенциально открывал для Англии практически неограниченные возможности и ресурсы штатов. Не говоря уж о том, что как только Америка официально вступит в войну против Германии, весь флот и вся авиация США двинутся в Британию, а потом и попытаются высадиться в Голландии, И в самой Германии. В конце концов, не только мы с итальянцами высвобождаем в Испании германские и испанские войска для переброски в Англию, но и американцы через порты той же Португалии перебрасывают туда свои части, давая возможность британцам вести переброску своих войск в метрополию. Конечно, германские подлодки старались такие транспорты топить, но ведь конвои существуют для того, чтобы основная часть грузов доходила до места назначения. Тем более, что из Испании англичане сначала плыли в Ирландию на американских судах, а уж затем их ждал маршрут Дублин-Ливерпуль. Да, потери были, но в такой войне с ними уже давно никто не считался. Речь шла о самом существовании Англии как таковой. Есть ли сведения о попытках определенных сил в Лондоне и Берлине заключить некое перемирие, Министр иностранных дел молодой князь Свербеев-Новоримский доложил свойственно его покойному отцу Манере, раскрыв гербовую папку. «Государь, конечно, такие сведения есть, они есть всегда. Но пока голоса тех, кто выступает за подобное перемирие, слишком слабы. Обе страны считают, что основные козыри у них на руках и не видят смысла в прекращении своих усилий для одержания скорейшей победы одним решительным ударом». Слишком много жертв и разрушений с обеих сторон, чтобы вдруг договариваться о мире, да и потенциал Германии таков, что у нее есть все шансы одержать решительную победу разгромом Британии в ее метрополии. Англичане же надеются выстоять 2-3 месяца, а потом при помощи американцев вышвырнуть немцев из Великобритании, перенеся войну на континент. Да, 2-3 месяца, как с куста, Америка, Канада, Бразилия. Огромный конвой с войсками Британской Индии движется сейчас вокруг Африки в сопровождении военных кораблей Индии и прочих английских доминионов. Движутся черные индусские наемники из Южной Африки и Нигерии. Даже гурки направляются в Англию. Много ли нет, но силы вскоре будут на подходе, так что... Да, через 2-3 месяца немцы будут иметь бледный вид вдруг что. Что прочие немецкие союзники. Ваше Всевеличие, по имеющимся у нас данным, при дворах Норвегии, Швеции, Дании и Венгрии практически достигнут консенсус относительно вступления в войну в случае взятия германскими войсками лица и Манчестера, но пока в указанных столицах осторожничают и выжидают. И осторожничать они как раз будут эти самые 2-3 месяца, пока все не станет ясно. Разведка? Князь Горчаков вновь поднялся. Наши данные подтверждают это. В указанных странах идет скрытая мобилизация, а практически все морские транспорты задерживаются в портах. Явно речь идет о накоплении плавсредств для переброски десанта, но решения пока нет. Понятно. Гиены спешат к разделу уже остывающего, по их мнению, тело британского льва, но пока выжидают. Не факт, что лев не огрызнется. Хотя расклад сил отнюдь не в его пользу сейчас. Отнюдь. «Два-три месяца...» — вновь слово Шапшнику. Тот продолжил доклад. «Таким образом, государь, немцы вынуждены спешить. Скоро начнутся осенние штормы, и снабжение через Северное море группировки на острове будет крайне затруднено. Кроме того, как известно, операцию немцы должны завершить до начала ноября, пока в США не состоялись выборы президента». «Киваю». Позиции изоляционистов в Америке сейчас весьма сильны, Рузвельт не рискнет испортить свою предвыборную карму, ввязавшись в большую войну как раз перед собственным переизбранием. А там, глядишь, если Британия по факту рухнет, то и воевать будет не зачем, Ведь в этом случае США просто кинутся защищать британские колонии по всему миру. Так рассуждали в Берлине, так рассуждали в Вашингтоне, но точно так же рассуждали и в Лондоне, а точнее в том, что от него осталось. Поэтому британцы сделают все возможное и невозможное, чтобы продержаться хотя бы до декабря. Империя Единства, Россия, Варшава, здание военной комендатуры, 27 августа 1936 года. Военный комендант бывшей польской столицы буквально рухнул свое кресло, одной рукой пытаясь расстегнуть верхнюю пуговицу, а другой, обмахивая влажное от пота лицо каким-то документом со стола. Адъютант учтиво предложил. «Может, холодного чая из измят, Родион Яковлевич?» Генерал Малиновский хмуро посмотрел на капитана. «Лучше просто воды, со льдом». Тот кивнул и уточнил. «Минеральный или простой?» «Любой, только быстро». Слушаюсь. Адъютант исчез за дверью. «Да, жарко сегодня в Варшаве. Во всех смыслах жарко». И в части погоды, и в части дел. Военных и организационных. Все утро генерал Малиновский провел на всякого рода совещания, встречах и прочих там согласованиях. Дел было много. Чего только стоит организация взаимного отвода от новой границы с Германией тяжелого вооружения. Сто километров это вроде бы и немного, но войск-то много. Война с ляхами закономерно закончилась четвертым разделом Польши на этот раз между Россией, Германией и Слава Славокарусинией. Империя вернула себе почти все земли бывшего царства Польску, а также Краков и весь прилегающий район, уступив Варшаву западнее Вислы и прилегающую территорию в пользу Рейха, но получив в качестве компенсации незамерзающий порт Мемель и округу. Мемель – это прекрасно. Новая главная база подводных лодок флота Единства на Балтике – это отлично. Но это не его Главная боль, а вот за дела в Варшаве вокруг нее генерал Малиновский отвечал персонально. А, как известно, император Михаил II терпеть не мог всякого там разгильдяйства со стороны своих подчиненных. Судьба так и умершего на посту генерал губернатор Чукотки генерала Лохвицкого была хорошо известна всем военным и чиновникам. Малиновский не знал точно, за что Михаил II сослал из солнечной Франции Лохвицку на Чукотку но явно не за банальные ошибки, а за откровенную дурость. Лохвицкий еще легко отделался, подумаешь, генерал-губернатор Чукотки. Почти как адмирал Колчак, который за позор у острова Медвежий был отправлен на повышение наместником Севера. С тех пор боевой адмирал командует только ледокольным флотом и грузовыми перевозками по Севморпути. Это была цена неудач. Цена воровства была намного ужаснее. Лишение титула, разжалование, конфискация имущества и либо рудники, каналы и дороги Сибири, либо, если есть какая-то война, рядовым в частную военную кампанию куда-нибудь в Азию, Африку или, в лучшем случае, в Испанию. И то, если спецслужбы не сочтут такого человека, склонного к переходу на сторону врага. Впрочем, за перебежчиками тут же открывалась настоящая охота со стороны отрядов возмездия ССО единства и чаще всего таких отступников находили убитыми или погибшими при естественных обстоятельствах, но всегда рядом с трупом находили колоду карт в качестве визитки и знака покарания. Так что число перебежчиков всегда было крайне небольшим, а их ликвидация всегда показательной, в назидание другим. Генерал Малиновский знал официальный девиз отрядов возмездия ССО «На страх врагам». Слова из императорского гимна. И все знали, что император Михаил никогда слов на ветер не бросал. В любом случае, Родион Яковлевич не хотел ни в отставку, ни тем более в опалу. Поэтому крутился, словно табелка в колесе цирка. Благо, государь-император всегда примечал инициативных офицеров и чиновников и благоприятствовал их быстрому карьерному росту. Варшава была как раз таким местом, которое было под личным присмотром государя. А 37-летний генерал очень наделся на высочайшее благоволение и пожалование баронским титулом. Появился капитан Захаров. Стакан воды со льдом. Малиновский кивнул и с наслаждением выпил полстакана. Что ж, пора браться за дела. Встреча с германским военным комендантом Варшавы-полковником Харпи была сложной, но продуктивной. Порядок пропуска на мостах через Вислу, обновленный режим фильтрации. Взаимодействие служб и сотрудников контрразведки, провоз товаров через новую границу. Много дел и решений. Тем более, что Россия наотрез отказывалась пропускать назад тех поляков, которые в свое время бежали на Запад от наступающих русских войск. И никакие разговоры о том, что у них на нашей стране осталось имущество и дома, не помогали. Хотите получить компенсацию? Пишите заявление прикладывайте документы о праве собственности. Возможно, выплатят. Потом. А так идите, на запад солнцем полимые. Чего поляки вдруг покатились обратно, генерал Малиновский знал не понаслышке. Немцы сгоняли поляков в трудовые поселения, обнесенные колючей проволокой и вышками с пулеметами. Поселения, которые массово росли вокруг фабрик, заводов и ферм Германии. Работать-то кому-то было нужно, тем более под бомбами и ударами химическим оружием. Впрочем, Россия с поляками тоже не слишком церемонилась, самым жестким образом проводя операции по пацификации бывшего царства Польского. Но главным вопросом встречи с полковником Харпи была дальнейшая организация пропуска через КПП Варшавы десятков тысяч беженцев из Рейха. Женщин, стариков и детей требовалось принять, разместить, направить на поселение вглубь России. Это имперского информбюро. Сводка за 28 августа 1936 года. За истекшие сутки корабли имперского флота успешно провели операции против пиратов в Персидском заливе в районе Тируса и в Индийском океане восточнее Итальянского Сомали. Империя единства. Ромея, Константинополь, Башня мудрости, Кабинет его Всевеличия. 28 августа 1936 года. Зашел вот откланяться. «Улетаешь в Капустин-Яр?» Сын кивает. «Да, важный запуск на космодроме. Собачки полетят. Надеюсь, в этот раз более удачно. Но мы с тобой не договорили». «Да, договорим, конечно. Тема серьезная. Будущее мира на кону». Саша поиграл желваками мрачно подвел итог. «Нас всех убьют?» Качаю головой. Не в этот раз, и лучше мы их, чем они нас. Но что-то ты мрачен сегодня. С Микой все в порядке? Да, слава богу, все хорошо. Даже токсикоза нет. Усмехаюсь. Повезло. Даже вспомнить страшно, какой токсикоз был у твоей мамы, когда она была беременна тобой и Викой. Ладно, ладушки, езжай. Счастливого полета и мягкой посадки. Спасибо, пап. Пока. Дверь за кесаремой империи закрылась. Вырос сын. Восемнадцать с половиной лет уже. Рано, конечно, но не дай бог, что со мной случится, он справится. Два с лишним года он в послезнании. А это, знаете ли... Ладно, ладушки, по по побосенками, но ведь и дела не ждут. Бумаги, отчеты, рапорты, доклады. Похоже, что немцам все-таки удалось переломить ситуацию в свою пользу. В конце концов, ведь война идет на территории Англии, а не Германии. Города рейха британской авиации стала бомбить ощутимо меньше, занятые в основном вопросами защиты Туманного Альбиона. А вот немцы буквально хозяинчили в небе Британии, нанося огромный ущерб не только военным, но и сугубо гражданским целям, нещадно бомбя и заливая химией все подряд. Конечно же, доставалось не только многочисленным колоннам беженцев, но и различной транспортной инфраструктуре. Сообщение по железной дороге Шотландии, если не прервалось окончательно, то осуществлялось уже с очень значительными перебоями. Английская истребительная авиация не могла сейчас защищать небо даже на самых важных участках и закономерно пропускала удар за ударом. Британия явно сыпалась. Даже приличная помощь из Америки не могла переломить ситуацию. «Ну и у немцев было всё непросто». Ожидания Блицкрига и быстрого согласия Лондона на мирные переговоры не оправдались. Да, высадка десанта в районе Лоустофта и Гримсби прошла довольно успешно, и, невзирая на существенные потери, германцам удалось захватить два больших плацдарма, угрожая нанести удар на север, в сторону Шотландии, на запад, в сторону Манчестера, или на юг, в сторону Лондона. В то же время, повторюсь, парадного марша не случилось. Британцы оборонялись ожесточенно, не считаясь с потерями и не ограничивая себя никакими средствами, включая массовое применение боевого химического оружия на своей территории. Про немецкую и голландскую территорию говорить нечего, как и про войну в Испании. Германия отвечала тем же, не говоря уж о беспощадных воздушных и артиллерийских бомбардировках. Несмотря на тотальное превосходство немцев в воздухе, В авиацию англичан было известно преимущество в честь пополнения, ведь США перебрасывали через Ирландию не только сами самолеты, но и множество пилотов-добровольцев из самой Америки, а также из Канады и прочих британских доминионов. Человеческий ресурс у британцев потенциально был огромным, ощутимо превосходя германцев в этом плане. Пусть с потерями, но пилоты-добровольцы добирались до Англии. Да и промышленность Рейха не успевала производить для Люфтваффе требуемое количество воздушных машин. Поставлять немцам самолеты мы могли в весьма значительных количествах, но количество пилотов, которые умели бы летать на наших машинах в Германии, было, мягко говоря, весьма ограниченным. Да, мы спешно развернули в Минске, Бресте и Львове ускоренные курсы переподготовки германского летного состава на наши самолеты. Но это все занимало время, а потери первых двух месяцев войны были такими огромными, что Люфтвафе лишились большей части своей авиационной элиты. Да так что кайзеру Вильгельму III пришлось договариваться с вашим покорным слугой о том, что мы, во-первых, приостановим вывод наших войск из Испании, а во-вторых, на пару-тройку месяцев заменим на Пиренейском полуострове германские и испанские авиационные части, которые в спешном порядке перебрасывались в Британию. Особое значение придавалось испанской голубой авиадивизии, которая воевала в Испании на русских и итальянских самолетах, а потому могла сходу вступить в бой в небе Британии. Да и в самой Испании действовали авиашколы. Хотя, помимо самой Германии, основные авиаучилища для испанских летчиков были размещены в нейтральных Италии, России и Ромеи. Так что голубая дивизия возникла не на пустом месте и была элитой королевских ВВС короля Хуана. Что ж, такой вот парадокс истории. В этой версии тоже была своя голубая испанская дивизия, только здесь она воевала не против нас, а против британцев. Такой вот, как говорится, сыляви. Ну и мы готовились. Сегодня подписал бумаги об учреждении почетных наименований для воинских частей. Помимо уже существующих традиционных наименований гвардейские и географических привязок, дополнительно введены такие, как «Несокрушимый», «Стальной», «Железный» за успех в обороне, «Победоносный», «Блистательный», «Огненный» за достижения в наступлении и легендарный за общие выдающиеся достижения высшего порядка. Присвоение такого почетного наименования автоматически обычный полк или дивизию делали гвардейскими, а у полков Лейп-гвардии это шло как дополнение к наименованию части. Вообще же, несмотря на гекатомбы погибших в Британии и Германии, на десятки разрушенных практически до основания городов в этих державах, глобальная война в мире только начиналась и наши главные сражения впереди. Мои планы на эту войну были довольно простыми. Я собирался. Первое. Обеспечить гегемонию единства на планете Земля. Второе. Сломить англосаксов. Третье. Окончательно сплотить Новоримский союз. Четвертое. Поставить Германию и Японию в зависимое от единства положение. Пятое. Вернуть домой в Россию Аляску, Калифорнию и часть Гавайских островов. Шестое. Подмять Ближний Восток полностью. Седьмое. Фактически получить исключительно права на Арктику и Антарктиду. Все просто, не так ли? Как говорится, как управлять санитарами, не привлекая внимания Вселенной? Но мы можем и не привлекать особо Вселенную-то, с земным шариком разобраться. Скромные мы. На то мы стоим. Мраморное море. Остров Христа. Резиденция Их Величеств. 1 сентября 1936 года. Мировая война тут у меня началась на 3,5 года раньше, чем она случилась в моем времени. Да, у меня тут была своя война в Испании, своя аншлюса Австрии и Германии, свой раздел Польши, но глобальная война началась в этой реальности на 3,5 года раньше, с войны Германии против Англии. В целом же, первый день сентября на побережье бывшей Турции был хорош. Августовская жара спала, и Константинополь с округой буквально ожили, зашумели улицы, заговонили люди на набережных и рынках. Нам на острове было еще лучше. Наш остров, что хотим, то и делаем. В принципе, в любой точке необъятной империи мы могли делать все, что считаем нужным. На всем ее огромном протяжении, от Гельсингфорса и Варшавы до Большого Владивостока и Сунгарии, От Романова на Мурмане и Диксона до Нового и Леона на Средиземноморье и Тируса в Персидском заливе. В России и в Ромеи. Но это там, в Большой Империи Единства. Здесь же был просто остров. Земля, не входящая в состав ни одной из наших империй. Территория, на которой не действуют никакие внешние законы. Нет. Остров не был столицей единства. Для административной глупости есть множество других городов. Остров был его... «Сердцем? Противоатомным сердцем!» «Мы здесь спокойно могли пережить десятимегатонную мегатонную бомбардировку. Огромный подземный комплекс, выдолбленный в скале одного из бывших Принцевых островов, позволял это сделать. Да и вообще...» «Какие вести с фронтов?» «Поднимаю шезлонга голову и скептически смотрю на жену». «Вот охота тебе в такой момент разговаривать о всякой фигне. Телевизор почитай». Маша фыркнула. Телевизоров на вас не напасешься. Где твой хваленный ноутбук? В 2015 году. Вот и отправляйся за ним. Ты меня отпустишь назад в будущее? Нет. Привычно обменявшись легкими подколами, мы вернулись к прерванному занятию — принятию солнечных ванн. Хорошо, Маша. Смуглая от природы кожи бывшей итальянской принцессы Иоланды Савойской довольно спокойно воспринимала жар средиземноморского солнца. А потому императрица Единства Когда была такая возможность, и сезон позволял. Из одежды предпочитал надевать только широкополую шляпу, чтобы носик не начал облизать, и солнцезащитные очки, подставляя свое все еще отличное подтянутое тело солнечным лучам. Я же загорал под сенью большого зонта, ибо сгорал уже и не раз. Никакие не помогали. Собственно, я не лукавил. Особых вестей с фронтов и не было. Немцы нещадно били англичан, те зло огрызались. Обе страны активно вдалбливали друг в друга в каменный век. На стороне Германии воевала Голландия и Испания. На стороне Британии были ее доминионы. За спиной немцев были другие страны Нордического Союза, но скандинавы пока ограничивались только экономической и технической помощью. Зато за спиной Германии стояла вся необъятная мощь ресурсов и производственной базы Новоримского Союза. А за спиной Британии, соответственно, вся мощь Соединенных Штатов Америки. Два мировых супергиганта пока давали возможность империям второго класса убить друг друга на дуэли, оставаясь при этом формально нейтральными секундантами, хотя и болеющими каждый за своего дуэлянта на площадке поединка. Но придет и наше время. Может, через год. А может, через два. Но придет. Главная схватка за власть над планетой еще впереди. Пока же главное Рубилово и Мочилова шло в Европе. Несмотря на два атомных удара по основным южным базам британского флота, нещадные многомногократные бомбардировки военно-морской базы в Скапо-Флоу, самого Лондона, ключевых промышленных центров, морских портов и цепи железнодорожных узлов между Англией и Шотландией, вопреки всяким ожиданиям Берлина, Британия не сдалась. Посмотрим. Пусть убивают друг друга. Империя умеет ждать. Нам торопиться некуда. Из сообщений информационного агентства Proper News, 1 сентября 1936 года, Бирмингем. Британские и германские силы вновь обменялись массированными ударами химическим оружием удушающего и нервно-паралитического действия. Уже традиционно под удар попали не только военные объекты и позиции, но и многочисленные жилые кварталы городов, а также деревни Англии и Шотландии. Британцы в ответ нанесли удар возмездия по Голландии и по немецким городам север Германии. Количество погибших с обеих сторон неизвестно. Дублин. Порты Ирландии охвачены волнениями и забастовками. Основное требование бастующих – сохранение нейтрального статуса страны и отказ от вмешательства в британо германский конфликт. В частности, митингующие требуют закрыть ирландские порты для выгрузки и перегрузки грузов военного и двойного назначения которые поступают из США и Бразилии. Каир. Вновь безрезультатно закончило заседание британо франко египетской комиссии по возобновлению судоходства через Суэцкий канал. Странам не удалось прийти к компромиссу в части финансирования работ по восстановлению шлюзовой системы канала. Опрошенные аналитики выражают свои скептические отношения относительно возможного прогресса на переговорах, ведь в условиях длящейся англо-германской войны Суэц рождает лишнюю неопределенность. А поскольку британцы по факту покинули Средиземное море, потеряв Гибралтар и Мальту, то и отсутствие интереса к возобновлению работы канала со стороны Лондона вполне объяснимо. Гибралтар Сегодня капитулировали последние британские защитники крепости, которые два месяца вели действия против испано-германских войск, пользуясь разветвленной системой подземных туннелей, выдолбленных в Гибралтарской скале. Таким образом, эпопея обороны Ключа к Средиземному морю окончена. Версаль. Император Франции Генрих VI произнес традиционную тронную речь перед депутатами обеих палат парламента Французской империи. Монарх воззвал к мировому сообществу и воюющим державам, призвав к заключению скорейшего мира, выразив готовность выступить в роли посредника в возможных переговорах о перемирии между Великобританией и Германией. Париж. Императрица Франции Виктория дала согласие почтить своим присутствием съезд Союза женщин Франции. Съезд продлится три дня. Ожидается, что дочь русского императора Михаила будет присутствовать на заседании 2 сентября. Манила. Сообщая, что в порт столицы Филиппин прибыла эскадра ВМФ США во главе с линкором «Южная Дакота» в составе американской эскадры боевые корабли, включая линкор «Монтана», легких авианосца, а также корабли поддержки и сопровождения. Вместе с эскадрой на берега Филиппин высаживается дополнительная бригада морской пехоты США. Данные усиления американского контингента на архипелаге связывают с активизацией маневров сил японского флота в регионе Юго-Восточной Азии. Империя единства. Россия. Космодром Капустин-Яр. 2 сентября 1936 года. Александр Михайлович кивал, заслушивая доклады. Пока все относительно штатно, если можно так сказать о новейшей технике. Начиная с вывода на орбиту первого спутника 17 мая 1936 года, империя запустила в космос уже три спутника. Запусков было пять, но два из них закончились неудачей. В том числе и прошлый. Собаки погибли. Про запуск человека в космос пока говорить было рано. Может, через год. А может и даже через два. Отряд космонавтов полным ходом готовится, но пока ничего не предвещало того, что до конца года ученым и техникам удастся отладить надежность носителей, да и самих спутников до приемлемых величин. Конечно, запуск спутников на орбиту надолго скрыть не удалось. И спутник был большой, его было визуально видно, и следили за единством внимательно. Поэтому пришлось организовать шумную пиар-компанию, всякие там бип-бип с орбиты. Только вот показывали репортерам макет спутника А, небольшого серебристого шара с антеннами, который никуда не полетел, а вместо него на орбиту вышел аналог того тяжелого спутника, который в истории его царственного отца именовался спутник-3, со всякой аппаратурой, даже фотоаппаратами на борту. Собственно, и в 1957 году в СССР объект Д-1 рассматривался в качестве базового варианта первого спутника Земли, Но в гонке за первенство с США было решено запустить в космос самый простейший вариант аппарата. И то, насколько Саша знал, меньше секунды отделяли его от катастрофы. И не один раз. Но бог миловал, и спутник один вышел на орбиту. У них тоже все было сложно. Второй запуск накрылся медным тазом. Третий успешно состоялся. В четвертом тоже обошлось. А вот в пятом собачкам не повезло. Теперь вот шестой. Тоже собачки. куклы и тузик. Кесарь Империи смотрел в перископ на стартовый стол с ракетой. Сын Михаила II был не таким частым гостем здесь, как и на атомном полигоне на Новой Земле. Дела шли своим чередом, и устраивать ажиотаж, рывки и показуху не было никакого смысла. В принципе, они никуда и не торопились. Космической гонки еще не было. Атомная была, но конкуренты отстали минимум лет на пять. Впрочем, после взаимного уничтожения мощности и возможностей, Англия и Германия выбыли из гонки, взяв серьезную паузу в своих исследованиях, разработках, в накоплении урана и плутония для бомб. Что ж, его отец не зря предпринимал меры на протяжении последних полутора десятков лет для того, чтобы толковые физики, ядерщики, конструкторы, ракетчики перебрались в Россию. Тот же вот, стоящий недалеко от Саши, конструктор Вернер фон Браун, в истории отца был совсем по другую сторону мировых баррикад. В общем, меры против появления атомного оружия у конкурентов принимались всеобъемлющие и самые решительные. Например, выкупались, затапливались или разрушались любые шахты, которые могли дать сырье под атомный проект Европы или США. И многое всякое прочее в таком вот духе. Трах-бабах, короче говоря. К примеру, с учеными-специалистами, которые отказались от переезда в Россию, периодически случались всяческие неприятности. Ну, бывает, съел кто-то не то или пошел купаться и утонул, лодка на рыбалке вдруг перевернулась, попал ученый под трамвай. Авто и прочие авиакатастрофы тоже никто не отменял. Это шоу растянулось на полтора десятка лет, и к моменту, когда основные конкуренты всполошились, они уже безнадежно отставали от России в части атомного оружия и в части ракетных технологий. Да и вообще, тот же Рейх испытывает первые прототипы реактивной авиации, в то время как в единстве они стоят на вооружении уже 3 года. И так во всем 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Зажигание. Предварительное. Отрыв от стартового стола. 10 секунд. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 20 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Пошли стандартные доклады. Саша стоял в центре хорошо организованного механизма, где каждый знал свое место. Каждый солдат знает свой маневр, как говорил фельдмаршал Суворов. И они знали. Многие тысячи специалистов, начиная от Центра управления полетами в Звездном, заканчивая многочисленными постами и станциями дальней космической связи в Евпатории Хабаровске. 40 секунд. Стабилизация изделия устойчива. Есть отделение боковых блоков. 130 секунд. Стабилизация изделия устойчиво. 225 секунд. Сброс главного обтекателя. Через 5 минут поступил рапорт о выводе спутника на орбиту. Бортовые системы работают нормально, орбита расчетная, собачки в пределах нормы. Но, собственно, пора и честь знать. Дел много. Саша тепло поблагодарил участников запуска, обещал ордена, молитв и, главное, денег. И каждому, что понятно и на программу, и на отрасль в целом. Осталось только выяснить простой вопрос. А хватит ли в условиях глобальной войны средств на это все звездное шоу? Да и враги с конкурентами тоже ведь не спят. Текст Виталия Сергеева. С.А.С.Ш. Штат Нью-Мексико, округ Лос-Аламос. 2 сентября 1936 года. Еще вчера Сара Ламберт не знала, что делать». Не знала, впервые за 12 лет, прошедших с того момента, как еще мисс Бенуа, она прошла через фильтрационный лагерь на острове Эллис. Молодая бельгийская мигрантка была вполне образованна и ухожена. Знала не только голландский, французский, но и английский. Имела хорошее образование и тысячу долларов в редикюле. Потому у иммиграционной службы САСШ не возникло претензий к прибывшей в Штаты в рамках отведенной маленькому европейскому королевству малюсенькой квоте беженки. Для Сары Бенуа остров Фелис не стал островом слез. Бойкой девице быстро удалось устроиться по специальности. Сначала тапером в нью браунсвике в Нью-Джерси. Но уже через полгода она получила место преподавателя игры на фортепиано в женском колледже университета Радгерса. Музыкальная фамилия открыла ей дверь, а выданные рекомендации и диплом бакалавра консерватории Льежа не позволили этой двери захлопнуться. В том же году она встретила с Крапи, Гарольда Ламберта. Тот еще учился на факультете искусств и играл на фортепиано в университетской группе Радгерс Джаз Бандитс. Красавцу-черлидеру сразу приглянулась молодая преподавательница, тем более, что она была даже на год младше его. Перед поездкой Саре выдали метрику реальной миссис Бенуа, составив ее на три года. Но Скрапи это не знал, да если бы знал, разве бы это охладило его пыл в отношении еще более юной бельгийки. Он был настойчив, и через год они поженились. Но еще через год Гарольд предпочел молодой жене гастролю в оркестре Бена Берни, за что был даже слегка публично бит. Но в целом молодые расстались к взаимному согласию. Скрапи позже не раз благодарил жену, что благодаря ей действительно понял, как играть на рояле. А Сара, Сара стала миссис Ламберт и стопроцентной американкой. Ее буйный нрав не раз подводил ее, но именно он привел ее через океан и здесь продвигал. Собственно, если бы не та поэтическая пирушка с глушением водки стаканами и вождением Руссо балта по горной дороге, не было бы никакой Сары Бенуа, тем более Ламберт. Не было бы потому, как настоящая Сара Бенуа умерла от американки в Беруте годом раньше. И, оставаясь в числе живых, Ариадна заменить бы ее не могла. Слишком она была яркой, да и не отпустили бы ее родные. Господи, как же тяжело было расставаться. Расставаться, не зная, сможешь ли увидеть их вновь. Уже через год она готова была реветь в подушку. Потому тогда побила уходящего Гарольда, успевшего за год хоть немного стать ей родным. Хорошо, что у них не было детей. Он все-таки был чужой, ему нельзя было довериться. Она бы не поехала с ним, а он бы не поехал с ней. Но черт бы побрал скрапи. У нее уже мог быть десять лет маленький родной человечек. Но нет, не с ее служением. Зачем она себя обманывает? За прошедшие годы миссис Ламберт успела поучить музыке чат во многих знатных семьях Нью-Джерси и Нью-Йорка, создать даже собственную фирму по трудоустройству репетиторами в хорошие дома бегущих из депрессивной Европы начинающих музыкантов. Ее рекомендации принимали в лучших домах и в Сиэтле, и Атланте, и Бостоне, в Техасе и в Небраске. По всем штатам и даже Канаде раскинулась сеть Ариадны. В 1930-м фирма разорилась, но она поддерживала связи со своими протеже. В 1932-м ей порекомендовали переехать в Калифорнию. В Беркли она снова сама стала давать уроки игры на фортепиано, за два года став своей среди жен лабораторией. Не только жен, у нее даже завязался роман с одним из ученых, потому никто не удивился, когда она последовала за своими учениками и возлюбленным пустынной Нью-Мексико. Городу Клос-Аламос то еще захолустье. Ей удавалось вырываться иногда в театр или на концерты Санта-Фе или изучать музыку индейцев по Эбло, в соседней резервации Санта-Клара. Но вот уже месяц она не получает сигнала о встрече в столице штата. Ради этого на последние семь дней подряд ездила смотреть «Унесенный ветром», но ответной метки на афише фильма не было. А в резервации уже вторую неделю полиция федерального управления по делам индейцев что-то ищет. Сара уверена, что ее передатчика не найдут. Ну и сама она уже второй сеанс связи пропускает. А дело было срочным. Нерешительный Нейман наконец развелся и в начале месяца сделал ей предложение. Не то чтобы Саре надо было согласить Центр, но Джон сказал, что решение надо принимать до Нового года, потому как он с коллегами в декабре уезжает в Аргентину. А вот это нужно было срочно знать Константинополю. А передать возможности никакой у нее не было. Вот это и тяготило Сару до вчерашнего дня. Дня, когда она увидела афишу «Юлиан Скрябин и камерный оркестр Кремля». Маанзунская симфония, Санта-Фе, 2 сентября 1936 года. Сердце Ариадны ойкнуло. Господи, я увижу брата, как же хочется его сразу обнять. Но нельзя, нельзя, чтобы он меня на людях узнал. Нельзя сейчас провалить дело. Боже, как хочется домой как маму увидеть хочется, но чу, Я справлюсь. Брат, как пишут, даже вхож к двору пантократора. Он сможет сообщить незаметно и быстро. Можно теперь за связных рацию не волноваться. Служба обергов мастерин княгини княгиней Емец Арватской своих не бросает. Меня, Ариадну Александровну Скрябину, найдут и в Аргентине, даже если я буду уже Сара фон Нейман. Джон, он хороший, добрый. Может, с этой встречи Господь дает мне шанс на материнское счастье? А, прибывший с гастроли, брат, не только мое спасение, но и благословение? Ведь даже Бог этот шанс чертовки Скарлет, А ее Митчелл будто с меня молодой рисовала. Ну, как она там говорила? Я подумаю об этом завтра. А я даже послезавтра. Сегодня главное, чтобы государь быстрее узнал, что американцы будут делать плимутскую бомбу вместе с немцами. В Аргентине! куда не только мы уедем с Нейманом, но даже многие из прибывших в июле англичан. Французская империя. Париж. Императорская оперы, 2 сентября 1936 года. Императрица Вика сохраняла приличествующее случаю державное лицо, слушая весь тот бред, который несли со сцены выступающие дамы. Союз женщин Франции. Подавляющее большинство из них никогда не были в единстве но жутким авторитетом рассказывают о чести долгие нашей исторической миссии, как любит иронично выражаться ее царственный отец. И парадокс в том, что многие из всяких там суфражисток, кто побывали в России или Рамее, оказывались буквально разочарованными, ведь никакого особого статуса у женщин там не было, равно как и бороться за свои права женщинам единства тоже было не нужно. Было просто равенство во всем и без всякого пафоса. Для части активисток-суфражисток это было непонятно и даже неприемлемо. И Виктория Михайловна отдавала себе отчет в том, что как только во Франции женщины обретут такое же равенство прав, как и в ее родном единстве, эти самые активистки не успокоятся и начнут требовать больше прав. А потом еще больше прав. И еще. И компенсаций И прочего, на что только хватит фантазии и аппетита. Иначе какой смысл борьбы? Просто сложить крылышки? когда вся жизнь посвящена борьбе за права. Наконец объявили антракт представления, и в зале началось движение. Вика тоже вознамерилась было подняться с места, но тут ее внимание привлекла молодая барышня, которая шла по проходу и смотрела прямо ей в лицо. И взгляд этот Виктории не понравился. Фанатичный такой взгляд, недобро торжествующий. В руке барышни темной сталью блеснул пистолет. Императрица резко толкнула ногами стенку балкона императорской ложи и, уже заваливаясь на спинку кресла, автоматически ушла в перекат направо, перекувыркнувшись через голову и сжимая в руке пистолет. Звук выстрела. Свист пули. Она готова стрелять в ответ. Но к ней уже кинулась охрана, ее прикрыли своими телами. Организованная суета вывела ее из ложи и повлекла в сторону убежища. Через несколько минут Вика хмуро поинтересовалась. И что это было? Начальник охраны доложил очевидное. «Покушение на ваше императорское величество. Стрелявшее задержано. С ней уже работают. Раздельное. Если с ней что-нибудь случится до того, как она все расскажет, то, в общем, вы меня знаете, так и передайте им». Генерал кивнул. «Все будет исполнено в точности, государь. Империя Единства. Рамея, Новый Леон. 2 сентября 1936 года. Вертолетная группа шла над городом. Маша глядела в иллюминатор на проплывающие внизу виды. Огромный, роскошный город. Жемчужина юга. Новый Илион, Бывший некогда турецким Чанаккалия, город стал просто визитной карточкой Новой Рамии: Столица мировой моды. Столица мирового кинематографа. Столица отдыха и развлечений. Средиземноморские ворота в проливы. Огромный транзит, пассажиры и грузопоток. Город, протянувшийся на десятки километров вдоль побережья Дарданелл и Средиземного моря. Многие, в том числе и члены императорской фамилии, продают свои фамильные особняки где-нибудь в Санкт-Петербурге и в прочих северных территориях империи только для того, чтобы иметь возможность построить, достроить, купить, взять в аренду особняк в Новом Илионе. Иногда даже жертвуют перспективами собственной недвижимости в Константинополе, что совсем уж показательно. Новый Леон, именуемый в просторечии просто Леон, точно так же, как Константинополь именуется городом, а остров Христа просто островом. Императрица летела над городом в постройку и обустройство, к которого она вложила так много сил. Бывшая итальянская принцесса страстно мечтала отобрать пальму первенства в части элитного и массового отдыха у курортов Италии, Франции и Монако. Ничего личного. Просто деньги должны оставаться дома. Здесь империя, а не благотворительное общество. Единство, в том числе и в части капиталов. Маша летел на церемонию главного события сезона на открытии фестиваля Императорской Новоэллионской киноакадемии. Лучшие из лучших. Модные из самых модных. Таланты, пафос, стиль. Свет прожекторов и звуки оркестра. Красные ковровые дорожки. Вспышки из трекот. Гомон восхищенной толпы. Голливуд отдыхает. Да, в этой реальности Голливуд был лишь бледным подобием Нового Леона, настоящей столицы киномира. Десятки тысяч именитых гостей, сотни тысяч счастливых лиц. В Европе идет война, но разве такая чепуха остановит торжество искусства? Впереди показались строения империи кино. Три вертолета уверенно шли к своей цели уже виднелась на краю сверкающей огнями площади площадка для посадки. Маша бегло просматривал текст своего выступления на открытии кинофестиваля. Ничего необычного, она каждый год здесь выступала. Это уже стало доброй традицией. Все ждали ее слова. И знаменитости, мечтавшие сделать фото рядом с ней, и тем более всякого рода репортеры, фотографы и операторы, которые всеми правдами и неправдами пытались пробраться ко вгустейшему телу. Миша на фестивале бывал очень редко, да и Саша тоже, так что Маше приходилось отдуваться самой. Что поделать, это ее личное детище, так что... Государня, вспышка взрыва у посадочной площадки. Подробностей пока нет, мы уходим на запасной аэродром». Императрица резко вскочила с места и бросилась в кабину. Вертолет был достаточно далеко, чтобы что-то разобрать в деталях, но, судя по огненному шару, бабахнуло очень неслабо. «Нет, майор, идем на посадку». Командир корабля пораженно посмотрел на царицу. Но, моя госпожа, протокол в таких случаях. Сажайте вертолет, со всеми мерами, разумеется. Меня там должны видеть сейчас. Майор Афанасьев пожал плечами. Как скажете, госпожа, как скажете. Маш повелел Соболеву. Броник, шлем и автомат мне. Через пару минут активно выполнив противозенитный маневр и отстреливая в полете дымовые заряды для затруднения прицеливания с земли. Вертолеты приземлились на установленном по протоколу месте. Еще через пару-тройку минут, дождавшись кивка начальника охраны генерала Соболева, императрица Мария спустилась по лестнице из чрева своей воздушной машины. Тянуло дымом. Что-то горело. Пахло взрывчаткой, кровью и потрохами. Куски плоти на брусчатке. Кто-то истерически визжал, кто-то рыдал, кого-то просто элементарно рвало. Суета и столпотворение. Одетый в самый модный в этом сезоне брючный костюм, затянутый в бронежилеты с автоматом на плече, императрица Единства молча и без эмоций перешагивала через лужи крови. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Башня Мудрости. 54 этаж. Кабинет его всевеличия. 2 сентября 1936 года. Мы с сестрицей Ольгой заседали уже почти два часа. Вопросов накопилось множество, и вместо блестительницы моего престола Ромеи подошла к делу со всем присущим ей тщанием. В конце концов, она правит здесь от моего имени вот уже 19 лет а отнюдь не только потому, что она мне родная и любимая сестра. Хотя и потому тоже. Но главное, она мудрая правительница и блестящий администратор. Отличный самодержец, наотрез отказывающийся от любых корон хотя я предлагал ей их не один раз. Единственное, на чем мы сошлись, что я дарую ей какую-нибудь приличную корону ее старшему сыну, а может и обоим сыновьям. Тут как сложится. Впрочем, мир велик, так что сложится, если жив буду. Мишкину, в общем, нужны новые ассигнования. Господи, от чего же все женщины вокруг меня всегда хотят денег? Оленька, по милосердству, откуда у бедного царя деньги? Неужто все жена отобрала на булавки? Будто ты не знаешь, какого размера у нас булавки. Мы рассмеялись, но сестрица вовсе не собиралась отступать. Деньги, Мишкин, деньги, ассигнования. Мы выполнили твою программу. 20 миллионов русских переселилось в Ромею за 19 лет. Их надо устраивать, нужны средства. Оленька, стесняйся. Бюджетный год начался только вчера, а ты уже хочешь новых ассигнований. Иронично поднятые брови любимой сестрицы. Правда? — А что ж ты не удовлетворил моих ходатайств по статьям расходов? — Ваши запросы непомерны, Ну Да что вы говорите, мой государь, это я еще скромничу. Пикировку мы могли продолжать сколько угодно времени. Как говорится, с нас станется, но дело было насыщенным, и затягивать пустословие мне не хотелось. — Ладно, оставляй папку с твоими запросами. Я посмотрю, что можно сделать. Что-то еще? — Немцы. — Хмыкаю. И тут немцы на мою голову. А что с ними? Плачут горькими слезами. В Ромею хотят очень. Да ты что, правда? Даже не сомневайся. Вот перечень профессий и требуемое количество технических специалистов для предприятия Ромеи. В первых рядах, конечно же, твой замечательный Никола Тесла, радиоинститут Марии Кюри и прочие. Ольга передала мне очередную папку и добавила. Вот что этим прекрасным людям делать на целине? Коровам хвосты крутить? Кстати, вот экспертное мнение генерала Маршина. Он поддерживает отправку указанных специалистов на предприятие Рамеи. И тут Оля подсуетилась. Знает, как припереть меня к стенке. Еще бы, она меня на руках носила и сопли мне мелкому вытирала. Пусть это тогда был не я, а мой прадед, но все равно ведь это непреложный факт. Рациональное зерно в этом, конечно, было. Пусть милая сестрица и утрировала насчет коровым хвосты крутить. На Волге и за Уралом работы хватит всем. Да и несколько преувеличивает она ценность этих специалистов, ведь в большинстве своем рейх не отпускал ценных специалистов за границу в качестве беженцев, а отпускал в основном женщин, детей и стариков, но и среди них попадались интересные специалисты. На них-то Ольга и Маршин глаз и положили. Что ж, количество немцев в единстве стремительно приближалось к рубежу в 4 миллиона человек. И это явно было только начало великого переселения как это случилось и с французами за прошедшие с 1917 года времена. Далеко не все французы пожелали вернуться во Францию. И немцы вернутся далеко не все, не говоря уж о том, что по всей имперской переписи населения 1935 года немцев в единстве было более трех с половиной миллионов. И новые ехали, плыли, шли. Массово. Я был не против. История показала, что в большинстве своем немцы были трудолюбивыми, грамотными, доблестными на войне людьми. Людьми, в подавляющем большинстве верными своему новому отечеству, даже если речь шла о войне против Германии. Немцы доблестно сражались за Россию во всех войнах. Немцы США не поддались на агитацию Второго и Третьего рейхов, а наоборот активно воевали против Германии, командуя целыми армиями. А тот же Эйзенхауэр не только был американским генералом, но и стал президентом Америки. Так что я не был против немцев в России. В конце концов, я ведь тут по крови стопроцентный немец. И сестрица моя тоже. И покойный братец Ники. И родитель мой Александр Третий. И так далее. Дети наши с Машей, правда, были немцами наполовину. А наполовину итальянцами из Савойского дома. Но разве все они от этого стали меньше русскими по своей душе и сути? Хорошо, допустим. Я подумаю. Это все? Это была шутка или ирония? Когда у меня было все? Я только начала. Внезапно зазвенел сигнал тревоги, а внизу за уху застрекотали орудия систем ПВО, прочеркивая воздух струями автоматического огня и сполохами снарядов. Резко обернувшись, отмечаю чёрные силуэты приближающихся самолетов, активно маневрирующих на подходе к моей башне. В лифт! Быстро! Тяжелые пули пробили бронестекло кабинета, и вокруг всё превратилось в стеклянно-металлическо-мраморный вихрь осколков. Что-то обжигает лоб и шею. Рядом вскрикивает от боли Оля. Чуть ли не за шиворот затаскиваю Ольгу в распахнувшиеся двери кабины, и через пару секунд эвакуационный лифт стремительно устремляется вниз. Через несколько долгих мгновений стремительное падение прерывается сильным потрясением шахты, и наше падение превращается в свободный полет вниз по шахте небоскреба.